Ведома не удивилась на следующее утро после своей встречи с ведьмой Роганой, узнав, что княгиня еще с позаранок ушла в лес. Та порой ходила за травами, но обычно брала с собой дочерей. Не подав вида, будто заметила нечто необычное, Ведома, тем не менее, была уверена, мать отправилась искать ведьму Рогану. Ее догадки подтвердились, когда Гостислава воротилась под вечер, явно уставшая, пахнущая лесом, с промокшими ногами и пустой корзиной. Лишь немного лесного сора на дне. Но никто не задал ей вопросов. Из-под тяжка наблюдая, ведомо видела, что мать очень взволнована своей прогулкой, хоть и пытается это скрыть. Какую бы цель она ни ставила себе, сходила определенно не попусту. Но еще через несколько дней все эти раздумья забылись. Однажды под вечер Свинческ прибыл обоз с ужасной вестью. На Рутовецком Волоке его ограбили, и при налете был убит посол к сверкеру от свейских конунгов. Когда прибежали с пристани, ведомо устремилась туда вместе с челядью и дружиной. Среди груза было семь-восемь мертвых тел, завернутые в плащи, они уже не напоминали даже бывших людей. Еще выгружали раненых. Распоряжался всем рослый молодой мужчина со светлыми волосами и такой же бородкой. «Сколько у вас раненых?» – спросила у него ведомо. Тяжелые есть пятеро. Он остановил на ней взгляд, но явно не понял, кто она такая. У вас есть хорошие лекари. Лучше моей бабки еще не бывало, с гордостью заверила она. Пусть несут за мной. Махнула рукой в сторону городца и пошла, показывая дорогу к гостевому дому. К удивлению дочери Гостислава тоже вышла во двор, бросив свою пряжу, и приняла участие в хлопотах. Распоряжалась, кого куда нести, что из еды готовить поскольку погибший посол ехал к самому сверкеру от родичей, то и принимать его людей приходилось на княжем дворе. Не сразу решили, куда нести знатного покойника, но Грим, старший княжевая вода велел положить в бане для дружины и челяди. Все равно нужно обмывать. Сюда же пока занесли раненых свеев. Когда обмывали раны, ведому отыскал Асгейр, сверкеров Хиртман. Конунг требует, чтобы пришла хоть одна хозяйка. У него сидит сам ладожский ярл, а его некому угощать. Ведома оглянулась на бабку Рагнуру. Та склонилась над каким-то стунущим свеем. Неудачливое посольство ехало от места битвы три дня. Иные раны пострадавших загноились. Двое приехали с лихорадкой, один в беспамятстве. Старуха здесь была полезнее, как несравненно более опытная лекарка. А подавать пироги и пиво Хакну ярлу справится и девушка. Ведома бросила тряпку, которой вытирала руки, и побежала переодеваться. Князь принимал гостей в гриднице, длинной избе, где жила его младшая дружина, и здесь же устраивались перы. Ведома не робела перед чужими людьми. Ей нередко приходилось приветствовать отцовых гостей и выполнять обязанности хозяйки. Вот уж пятый год с тех пор, как ей исполнилось двенадцать, и она впервые надела одежду взрослой девушки. Когда ведома вошла во главе трех служанок, на ней было белое варяжское платье из тонкой шерсти с синей вышивкой, синий хенгерок с крупными застежками на плечах, а между ними висела нить синих стеклянных и граненых хрустальных бус с многочисленными серебряными привесками. Голову ее украшал, как было принято в здешних местах, венец из бронзовых свитиней и пластин с подвесками на длинных цепочках. За ней Нижанкой еще две челединки несли черный фриски кувшин, серебряные кубки греческой работы, расписные хвалынские блюда. Здесь же обнаружился Воротила, старейшина Стажаровичей, которым принадлежала первая весть на Березине после Рутовецкого Волока. В былые веки Стажаровичи не раз ходили ратью на Иногостичей, жителей верхови Рутовечи, деля с ними право обслуживать Волок и взимать за это плату. Потом пришел Варяк сверкер и... Примирил их, забрав волок себе. Перед хозяйским местом, прямо на столе, лежал большой тюк, обернутый промасленной кожей и плотно обвязанный веревками. При появлении ведомый разговор замер. Все гости уставились на нее. Она хотела поприветствовать их, но запнулась от неожиданности. Ей навстречу поднялся тот рослый мужчина с пристани, еще в той же простой и помятой дорожной одежде. Видома быстро окинула взглядом людей на скамьях. Где же Хакон? Ведь говорили, что он приехал. Отец молча сделал ей знак поставить угощение на стол. Она повиновалась, бросая вопросительные взгляды то на него, то на гостя. Это точно не Хакан. Того она видела несколько лет назад, и он был весьма стар. А этот, пожалуй, был старше нее не более, чем лет на пять. Почему же ей сказали про Ладожского ярла? Однако молодой гость сидит именно на том почетном месте, куда сверкер посадил бы Ладожского ярла и отец почтителен с ним, невзирая на неприглядную одежду. Пока Видома оставалась в гриднице, показывая служанкам, чего куда ставить, молодой гость то и дело бросал на нее потрясенные взгляды. По его открытому лицу было видно, что он очень хочет задать хозяину вопрос, но это было бы невежливо, и он молчал. Нападение, смерть Биргера и ее следствие отвлекли Альдин Ингвара, он и думать забыл о своем замысле поискать в невесту. Когда в гридницу вошла нарядно одетая девушка с белыми руками и гордой осанкой, он даже не сразу осознал, что уже видел сегодня мельком это сосредоточенное лицо с тонкими чертами и чуть вздернутым носиком. Сначала на пристани, потом в гостевом доме, куда заходил приглядеть, куда переносят, как устраивают и оказывают помощь раненым. Но там девушка была одета в обычную белую вздевалку с косынкой на голове, с косой, заткнутой сзади за пояс, чтобы не падало под руки. Ему не пришло в голову, что здесь есть кто-то, кроме Челяди. Теперь же она появилась в ярких одеждах и дорогих уборах, и он понял, что напрасно не поклонился. Она не могла быть никем иным, кроме как дочерью Сверкера, той самой, которую он надеялся здесь найти. И она, пожалуй, оправдывала такое долгое и опасное путешествие не только своим знатным происхождением. От вида ее лица у каждого становилось хорошо на душе, как перед целым полем белых невянец с золотым глазком. А строгое и решительное выражение этого юного лица вызывало желание улыбнуться. «Продолжай, прошу тебя», — голос Сверкера вернул гости к разговору. Блюда были расставлены, хозяин знаком отослал дочь. Она покурно удалилась, даже не оглянувшись. Когда девушка уходила, Альдин Энгверу потребовалась вся сила воли, чтобы не смотреть ей в спину, а сосредоточиться на лице хозяина. Сверкеру, сыну Олова, пожалуй, немного не хватало, до сорока годов. Ростом и мощью сложения он не поражал, но твердый взгляд серых глаз показывал, что свое место он занимает в этой жизни не случайно. Он уже начал лысеть, поэтому лоб простирался на половину пути до затылка, Зато оставшиеся чуть седоватые волосы красиво падали на плечи. Борода была опрятно подстрижена и подчеркивала жесткие очертания челюсти. В обычное время Сверкер держался невозмутимо и снисходительно, хотя в этой снисходительности было больше презрения, чем доброты. Сейчас же он с трудом сдерживал негодование. В его землях, в двух-трех переходах от свинческа опять завелись разбойники. И такие наглые, что напали на обоз, возглавляемый двумя знатными людьми. Убит посланец от его сверкера родича Конунга Свеев. Пропал ценнейший груз. И все это произошло на глазах молодого ладожского ярла. Чем смолянский князь не угодил богам? По сравнению со всеми этими неприятностями, то, что ладожанин увидел его дочь, которую пять лет от него прятали, было такой мелочью, что сверкер не обратил внимания. «Я немедленно прикажу готовить погребение Бергера-Ярла», сквозь зубы процедил он, «и завтра же отправлю людей искать пропажу и разбойников. Клянусь Ингвар-Яру, если, когда я их поймаю, я сдеру с них не только звериные, но и собственные их шкуры». «Это не наши», — продолжал твердить Воротило. «Наши уж сколько лет не шалят. Вот чуры видят. Это озерские». Нарочно на моей земле разбой затеяли, чтобы мне и тебе на кривую веретену напрясть. У них ищи твои клинки, с них спрашивай». За эти три дня он уже нашел свои челны. Их исчезновение обнаружили еще утром, а потом, когда к Стажаровичам приехал сам Альдин Ингвар, они легко связали пропажу челнов с совпадением. Но ничего об этом не сказали Альдин Ингвару, понимая, что их обвинят в первую очередь. Уже после его отъезда вниз по реке стажаровичи нашли в лесу свои челны, подворили на место и сделали вид, что у них ничего не пропадало. «Кто бы это ни был, я их найду», заверил Сверкер. «Я не допущу, чтоб на моих землях убивали торговых людей и тем более послов. На безопасности торговли держится весь восточный путь, и если уж боги доверили мне такую важную его часть, я их не разочарую». «Теперь, Ингвар-Ярл, прошу тебя отдохнуть. Вечером мы еще раз поговорим с людьми, и наше дело сдвинется с места». На завтра Сверкер пережил еще одну большую неожиданность. Несмотря на все неприятности, он был обязан дать пир в честь такого гостя, как ладожский воевода. Перед наступлением вечера его жена, княгиня Гостислава, вышла из избы, одетая в цветное греческое платье и с украшениями. Впервые за двенадцать лет Она сняла печальную сряду. Увидев это, Сверкер застыл столбом посреди двора, хотя обычно тщательно скрывал, если ему случалось удивляться. «Тебе, батюшка, нынче хозяйка нужна», сказала Гостислава, оправляя серебряные заушницы с подвесками, от которых совсем отвыкла. «Буду твоих гостей угощать». «Хозяйка была мне нужна и все эти двенадцать лет», пробормотал Сверкер. «Но я рад». Это было весьма кстати. Перед лицом свалившихся бед было очень важно показать и приезжим, и своим, что хотя бы дома у него все хорошо, и знатная жена готова его поддержать. Не так, чтобы он поверил, будто в Гостиславе проснулось сострадание к мужу. Скорее решил, что ей просто надоело сидеть в темном углу двенадцать лет в одном и том же убогом платье. Молодость прошла в темноте, так и жизнь пройдет. Но проницательный сверкер ошибся. От вечной печали... Гостиславу пробудила встреча с ведьмой Роганой и ее намеки насчет жениха для ведомой. И теперь эти разбойники. И молодой ладожский воевода, тот, с кем сверкер точно не хотел родниться, а тот взял и приехал, и уже повидался с ведомой. Гостеслава не представляла ясно, что происходит и к чему может привести, но понимала, сидеть в углу больше нельзя. Оттуда слишком плохо видно. Судьба вспомнила о ее дочерях, И если она хочет уберечь их, то нужно быть в гуще жизни и знать, что творится. И вмешаться, если потребуется. Поэтому княгиня наконец открыла укладки и вытащила помятые цветные наряды, переложенные горькой полынью. Велела на Риме отчистить почерневшие серебряные заушницы, браслеты и перстни, разгладить шелковые убрусы, полученные еще в приданное. У смолянских кривичей есть княгиня. Видома такая же нарядная, только в варяжском платье, встретила ее перед дверями и скрикнула от неожиданности, не поняв сразу, что это за богато одетая женщина вдруг появилась у нее дома. Гостислава только усмехнулась. Теперь, если они все три, считая Рагнуру, в цветном платье встанут у почетного стола на перу, всякий увидит, что удачу сверкера оберегают все три суденицы – дева, мать и старуха. Но порадовать гостей этим долгожданным зрелищем не получилось. Ведому отец Спира отослал. Обрадованный, что жена опомнилась и принялась за обязанности хозяйки, он взял себя в руки и сообразил, дочери не зачем красоваться перед молодым ладожским воеводой. А тот, уже переодетый в синюю рубаху и синий же кафтан, отделанный светлым узорным шелком, вымытый в бане и с расчесанными золотистыми волосами и бородкой, был так хорош, что это отметил даже Сверкер. И гость постоянно поглядывал на дверь, будто ждал кого-то. Понятно, кого. Сверкер уже проклинал вчерашний день, когда, отвлеченный свалившимися бедами, позволил дочери показаться Ингвару Ладожскому на глазах. Пять лет он следил за тем, чтобы этого не случилось, и запрещал в ведоме выходить при ладожанах или киевлянах. Как человек учтивый, Альдин Ингвар привез подарки хозяину и его семье. К счастью, его поклажа при нападении не пострадала, и он выложил на скамью... Тонкое фризская сукно, узорную тканую тесьму с золотой и серебряной нитью, головное покрывало, вышитое золотом, ирландской работы красивый стаканчик из серебра. Старая Рагнора была довольна, даже Гостислава благосклонно кивнула. Она еще не привыкла заново, что все это ей может пригодиться. — А твоим дочерям ты не позволяешь принимать дары самим? — улыбнулся Альдин Ингвар хозяину. — Ты необычайно щедр, — улыбнулся тот в ответ хотя многие бы на твоем месте приберегли такие дорогие вещи для собственных надобностей. Я ведь знаю, что ты обручен с дочерью Бьорна, моего родича. Наверное, она уже взрослая девушка, а ты намерен вскоре назначить свадьбу». Этим он хотел напомнить гостю, что тому нет нужды пялить глаза на посторонних девушек. Само обручение Альдин Ингвара не успокаивало Сверкера. «Это еще не свадьба». Имея одну жену королевского рода, ко второй такой же обычно не сватаются, но обручение – это всего лишь слова. Сын старого Хакона не похож на человека, который легко забывает обещания, но ведома, красивая девушка, а от любви и не такие люди теряли голову. Альдин Ингвар переменился в лице. Подарки для сверкеровых женщин он достал из ларей, где все эти годы любовно собирал дары для будущей жены. Но он так привык связывать вид этих вещей с мыслями о Фрей Лаук, той, какую он себе ее воображал, что сейчас они лишь огорчали его и хотелось порадовать ими кого-нибудь другого. Ты еще не знаешь, какое несчастье меня постигло, мягко произнес он, давая понять, что не сердится на собеседника за это напоминание. Моя свадьба должна была состояться этим летом. Я посылал за невестой, но мне привезли печальную весть. Дочь Олова умерла а его другие дочери еще слишком малы чтобы взрослый мужчина мог их дожидаться какое горе сверкер покачал головой и впрямь огорченный что так не кстати навел разговор именно на то чего хотел избежать какая неприятность это был бы такой замечательный брак ведь вы были обручены несколько лет назад семь лет это и впрямь очень сильно меня огорчило и если бы биргер ярл добрался до твоего дома невредимым Он бы сам рассказал, какой совет мне передали Бьорн и Олаф Конунги. Конунге. «Что за совет?» — пришлось спросить Сверкеру. «Поскольку в их роду больше нет подходящих мне девушек, они передали, что были бы рады увидеть моей женой другую свою родственницу, и они имели в виду твою дочь. Если подумать, это был бы даже более удачный союз, поскольку связал бы родством и нас с тобой, и Конунгов с Виоланда». К тому же мы с тобой, если и не соседи, то живем на речной части восточного пути и имеем общие выгоды. Не хотел бы ты подумать о такой возможности». Альдин Ингвар не требовал ответа прямо сейчас, отлично понимая, что такие дела быстро не решаются. А Сверкер изобразил на лице гораздо более сильную озадаченность, чем испытывал. Неожиданностью для него это сватовство не стало. Но он ни за что бы в этом не признался, выигрывая время. «Ведь твоя дочь не обручена?» — добил его Альдин Ингвар. «Моя мать не желает, чтобы эту девушку слишком рано выдали замуж. Ей еще предстоит кое-чему научиться, чтобы унаследовать мудрость своей бабки». «Ей рано обучаться», — поддержала своего сына Рагнора. «Рано?» — изумился гость. «Я видел ее. Это совсем взрослая и очень толковая девушка». «Так и есть», — согласилась Рагнора. «Моя внучка толковее многих из тех, кто ее на десять лет старше. Но как раз поэтому мы не торопимся сбыть ее с рук. Я должна обучить ее как можно полнее всему тому, что знаю сама. Мне известно, что до моей смерти ждать уже не так долго, и я должна спешить передать ей свои знания. Мы не выдадим ее замуж, пока она не обучится всему, что знаю я». Альдин Ингвар подумал, что для этого бедной девушке придется стать такой же старой и морщинистой но промолчал. Вместо этого он пристально взглянул сверкеру в глаза. То, что сказала старуха, следовало счесть решительным отказом. Но смолянский князь все же сверкер, а не его мать. И если все девушки сидели бы дома, пока не станут мудрее седых старух, то не удалось бы сыграть ни одной свадьбы. «После того, что я здесь видел», мягко, но уверенно заговорил Альдин Ингвар, «никто не усомнится в том, Как важно всем князьям Восточного Пути быть заодно и не допускать разгула лихих людей. Каждый из нас оберегает безопасность торговых путей в своих землях. Но если мы будем заедино, то выиграют все. От диких квенов в оленьих шкурах до чернопородых сарацин в полосатых шелках. Если здесь у нас, на Днепре и Волхове, все спокойно, то и квены смогут носить шелка, а сарацины мех соболя. Ты понимаешь, это не хуже меня. И раз уж судьба свела нас в такой печальный час, когда моя прежняя невеста умерла, а тебе пригодится помощь, это нужно понять как знак». «Может быть, уважаемый гость оставит разбирать знаки богов тем, кто более к тому привычен? Ехидно осведомилась Рагнора. Альдин Ингвар посмотрел на нее. В отличие от внучки, с бабкой он был знаком давным-давно. С тех пор, как двенадцатилетним отроком впервые ехал с Волхова на Днепр чтобы принять участие в походе своего дяди Ингвара Киевского на греческое царство. Несмотря на возраст, Рагнора была еще по-своему хороша собой. Каждый признал бы, что редко удается встретить такую красивую старуху. Совершенно седые волосы были убраны под покрывало с серебряной вышивкой. Черты морщинистого лица сохраняли правильность, а пристальный взгляд светло-серых глаз был, казалось, вечно устремлен на нечто далекое и очень важное. Альдин Ингвар мельком отметил, что при внешнем сходстве с матерью эти глаза и взгляд дочь Сверкера, похоже, унаследовала от бабки. Вид Урагнуры был уверенный, величественный, властный, и, не зная ее, сразу поймешь, что перед тобой женщина королевского рода. «Моя мать, дочь Харальда Прекрасноволосого, самого могущественного из конунгов Северного пути», сказал ему Сверкер еще в ту давнюю их первую встречу. У меня было девять сестер, но в живых осталась я одна, — добавила Рагнура. И тебе, быть может, известно, что все потомки Харальда Конунга по мужской ветви носят звание Конунгов, а по женской — Ярлов. Что не говори, у Рагнуры были причины гордиться своим родом, и ее внучка не из тех, кого можно отдать кому попало. И все же, почему Сверкер и его мать столько лет прятали от него такое сокровище? И будьте уверены. «Я сумею оценить и знатность такой жены, и ее мудрость». Альдин Ингвар издалека поклонился старухе. «Я...» — Сверкер подавлял досаду, желая сказать, что без посторонней помощи справиться со своими делами. Но именно сейчас это прозвучало бы пустым бахвальством. «Как долго ты еще намерен здесь пробыть? Отсюда ты вернешься домой или поедешь дальше?» Я намеревался доехать до Киева и посоветоваться об этом деле с моим родичем, киевским князем Ингваром. Думаю, он одобрит такое родство. Альдин Ингвар говорил спокойно и учтиво, но этот намек можно было расценить как угрозу в случае отказа. И именно так Сверкер его понял. Стараясь не подать вида, Сверкер был близко к желанию проклясть тот час, когда Гостислава родила дочь вместо сына и тема дарила его будущими соперниками вместо наследника. «Это отличная мысль», едва не скрипя зубами, с насильственной веселостью воскликнул он. «Тебе непременно следует посоветоваться с Ингваром. Все же он старший твой родич, и теперь, когда твоего отца уже нет...» «Подождем, что он скажет. И когда ты поедешь назад, мы окончательно решим это дело». Этим Альдин Ингвар и удовлетворился. Как человек благоразумный, он понимал, что иного не приходилось ждать. Люди его рода и положения не женятся в попыхах. Если ему удастся найти замену умершей невесте ранее, чем минует год, то он может считать себя очень удачливым человеком.